Затянувшийся день не желал уходить, отнимая у ночи ее часы. Однако даже великий князь света не может задерживаться в небесах бесконечно. Последние лучи его солнечного венца медленно угасали, дневной свет меркнул, и радужный мост тихо растворялся в вечерних сумерках. Небо окончательно очистилось от облаков и приобрело цвет темного сапфира, сияющего у Перуна во лбу». Первые звёзды начали высыпать на небосвод, чтобы затеять хоровод вокруг месяца. Сам Перон уже успел оседлать тучу, уходящую на закат, а Грихвост всё медлил и не торопился догнать его. Он не мог покинуть гремячий дол, не убедившись, что Ерогнева в безопасности. Её лицо мелькало на верхней площадке сторожевой башни среди суетливой толпы. Каждый раз, когда удавалось его разглядеть, решимость следовать за пероном оставляла грехвоста, и он задерживался ещё на чуток. Однако к радости за спасение любимой примешивалось и беспокойство. С высоты хорошо было видно, как щеребор, схватившийся за башенный зубец, свешивается к воде и гласит: "Река всё ещё поднимается. Куда нам деваться?" Севадур До сих пор сидел в воде, высоко задрав подбородок, и громогласно жаловался, что долго ему не продержаться. Наконец он не выдержал, схватился ручищами за зубцы и начал карабкаться на башню, поднимая вокруг себя мутные волны. Под его напором башенный зубец отломился и плюхнулся в воду. Щераморец скачил и завопил. "Это-то обалдуй, сейчас всё тут порушит!" Взволнованный все волт подбежал к краю башни, оглянулся на дые и, и, и крикнул: "Великан слишком тяжёлый, он от башни камня на камне не оставит". Севадурка как дурной мотал головой и по бычьи ревел. Его безразмерные ладони шарили по поверхности площадки и два не загребая собравшихся на ней людей. Кое-как, ухватившись за ровный край площадки, Волод полез на нее, но камни под его ладонями начали осыпаться, и он свалился в реку, всколыхнув целый водоворот. Уйди, згин нечистый! Замыхал на него руками все болот. Ты нас всех погубишь! Но великан не слушал людского князька. Нахлебавшись грязной воды, он снова полез наверх, проявляя при этом такую настырность, что остановить его не смогла бы и целая дружина. Лесной царь поставил сапог на обломок зубца и властно велел: "Все во дур, оsди назад, из-за тебя все утонут. Холодно, замёрз я. Вода до подбородка дошла", жалобно проревел великан. "Башня тебя не выдержит", продолжал внушать царь. "Терпи, пока у до есть силы". Володь сильно обиделся. Но ослушаться не посмел. Он грузно осел в воду и тяжело задышал, показывая, как туго ему приходится. «Сколько он так просидит?» — тихонько спросил все влады. «Как повезет!» Так же тихо откликнулся лесной царь. «За эту дурную башку даже я не смогу поручиться. Выходит, мы держимся на честном слове?» «Выходит, так», — подтвердил Дэй. Грехвост посмотрел вслед уходящей тучи, на которой мирно расположился Перун, и нервно прикусил губу. Лиха Марева, как же так? Вроде враги уже побеждены, но вода всё ещё прибывает, того и гляди, зальёт башню и чего тогда стоили наши труды? Нет, людей нельзя бросать. Нужно вернуться и помочь. Однако долго раздумывать ему не пришлось Над головой хлопнули крылья Пара крепких ладоней вцепилась ему в воротник И летучая берегиня так резко дернула его за собой, что удержаться он бы не смог «Постой! Мне нельзя! Я еще не закончил!» Заспорил с ней грехвост Но убава без церемоний тащила его вслед за перуновой тучей Как огромная хищная птица, подобравшая на земле черепашку Угомонись, заговорила с ним Навка. Ты потрудился на славу и заслужил место в раю. Теперь никто в этом не усомнится. Везунчик, обычно из дикого леса в обитель богов не попасть. Я пока сам не знаю, где моё место. На небе или на земле? ответил ей Грихвост. Не тебе решать, ответила Берегиня. Твоя судьба в руках государей. Как они рассудят, так и будет. Если они захотят тебя наградить, просто прими их дар. Не могу. Там внизу моя стая. Я не дам ей пропасть. Думай не о тех, кто внизу, а о тех, кто наверху, настаивала Убава, хотя мне твоё смятение понятно. «Еще дня не пришло с тех пор, как твоя душа покинула тело. Ее тянет к земле, но так и должно быть. Вот подойдет срок, и ты почувствуешь себя небожителем». «Отпусти меня ради всего святого!» Взмолился Горехвост. «Отпустить? Изволь!» И убава разжала ладони. Сильный ветер подхватил Горехвоста и понес как пушинку, однако долго витать в облаках ему не пришлось. Ветер сам отпустил его на широкую тучу, посреди которой отдыхал от аттных трудов князь горних воинов со своими дружинниками. Перун покоился в кресле, он снял тяжёлую кольчугу со стальными пластинами и с сожалением рассматривал лазурное корзно, прорванное и прожжённое сразу во многих местах. Его белоснежный конь пасяне подалёку за ним ухаживали Мироша со словутой, стреножившие из своих скакунов. С жеребца сняли попону, превратившуюся в рваную тряпку, и купали его в облачной пелене. Воздушный поток гнал тучу назад, словно, опасаясь не успеть к солнечному закату. Увидев горехвост, и небесные витязи разразились радостными возгласами, совсем не похожими на те, какими они еще недавно встречали его у порога заповедного шатра». Вот и наш брат, воскликнул Мироша. А мы думали, куда ты подевался? добавил Славута. Не захотел ли остаться на земле, чтоб скитаться вечно, как непрекаянная душа? Грехвост опустился на колено перед креслом перона и склонил голову. Князь горней дружины благосклонно потрепал его по волосам и произнёс: "Ты проявил небывалую храбрость. Не каждый отважится вцепиться в глотку огненному змею. Такой охотник придётся ко двору моей дружине. Хотя тебе нет ещё и дня, но ты уже можешь занять место в моей греднице рядом с горними витязями. Забыв о прилечах, Мироша со словутой бросились обнимать Грифвоста. Однако кто-то стал смрачен и хмур. Скажи, господине, «Почему вода в гремячем доле все пребывает и пребывает?» — спросил он. «Извержение Зминой горы запрудило Шерну», — ответил Перун. «Пока не разрушена перемычка, паводок не унять. Не прими это за черную неблагодарность», — сбивчиво заговорил Грехвост. «Но мне не нужно ни почести, ни наград. Помоги лучше людям. Разрушь перемычку, иначе наводнение не спадет, и наши победы пропадут даром». Грозный князь сдвинул брови. Я и рад бы тебе помочь, наконец сказал Бог. Однако теперь такой труд не по мне. Раньше я мог бы метнуть в плотину рогатину и пробить её, но сейчас моя рогатина сломана, и обломки её зарылись в речной ил. Взгляни, Колесница дождь Бога докатилась до края вечернего моря. Загричился грехвост. И ещё чуть-чуть и наступит тьма. Погаснет свет, тут и людям конец. Васьмена в однение не остановишь, этой ночью селяне не переживут. Жаль. Но что я могу поделать? печально ответил Перон. Один сворок со своим молотом мог бы расчистить росло шерны, но кузнец а тут нет. Даже если бы был, Захочет ли он заниматься делами людей? Грихвост отолела кручина. Он склонил голову, и тут в глаз ему ударил колючий солнечный лучик, идущий снизу из-за края облака. Грихвост инстинктивно дёрнулся и схватился рукой за луч, тот обжёг его льющимся золотом, податливым, но упругим, как натянутая струна. Туча уже пролетела славянские земли и ушла далеко к западу. Миновали края данов, саксов и франков. Внизу, насколько хватало глаз, простиралось большое вечернее море, за краем которого прятался западный дворец дождбога. Солнечный государь уже распахнул ворота и отдал поводде коней двум навиям, которые заводили упряжку во двор. Обеспокоенный задержкой сварок, спустился с небес к сыну, чтобы помочь восстановить ему ход времён. Молод как обычно, был при хозяине, и тут же о ногу ему тёрся крылатый лев. "Ну так что, займёшь место в моей дружине?" спросил Грихвост Перун. "Подумай, ты будешь нести службу при самых главных богах" выезжать со мной на охоту, носиться по небу и загонять демонов в пекло. Любой храбрец мечтает о такой участи. Да, предложение отменно, согласился с ним грехвост. Однако сейчас мне не до него. Извини, грозный князь. Он вырвал из рук Мироши прожжённую папону, перекинул её через солнечный луч, ухватился за края руками и спрыгнул в безоблачный океан. Попона соскользила по лучу к морю. Хорошо, что наклон оказался довольно пологим. Грихвост лишь оставалось держаться, но он не чувствовал своего тела и только молился, чтобы владыки западного дворца не заметили его прежде срока. Вот сорванец! крикнул ему вслед Перун. Грихвост так и не понял, то ли бог ругал его, то ли посмеивался над его выходками. Ветер свистел в ушах и бил в глаза, но грехвост катился вниз и мстительно думал, «Вот я вам всем еще устрою!» Ох, и придумали же эти боги покрывать крыши дворцов позолотой. Она ведь сверкает, так и бьет в глаза бликами. Да еще когда ты сам великий князь света, и вокруг тебя все сияет и светится. Вот зачем нужно было так строить?» Недовольство Горехвоста не знало предела Ему и в самом деле едва удавалось рассмотреть то, что происходит у ворот солнечной крепости Сварок с удобством устроился на широкой скамье и угощался квасом из крынки, поданной навьими слугами Крылатый лев дремал у его ног, как домашний котик Дашьбог заводил на двор упряжку своих огнегривых коней через распахнутые ворота Венец с девятью зубцами продолжал ярко сиять на его челе, отбрасывая огонь солнечные зайчики на золоченые стены и скаты теремов, однако чем дальше сиятельный князь углублялся во двор, тем тусклее остановились их блики. Венец с девятью зубцами продолжал ярко сиять на его челе, высокие стены крепости мешали рассмотреть, куда уходит дождь бог. Перед глазами маячили крыши теремов с крещатыми бочками, увенчанные луковичными главами, из которых торчали острые шпили». Золотистый сапог дочь бога уверенно ступил на высокое крыльцо, ведущее к верхним покоям. Шаг, и один из девяти зубцов на его венце погас. Вставленный в золото самоцвет перестал сиять, и свет, льющийся из чела солнечного государя, умерил свою нестерпимую яркость. Ещё шаг, и погас второй лучик. Чем выше поднимался дач бог по крыльцу, тем слабее становилось сияние его венца, пока, наконец, не остался гореть всего один, самый последний зубец, луч от которого прорезал Дольний мир, рассеивая вечерние сумерки. Неожиданно, прямо под ноги божеству свалилась багряная конская попона. Остатки золотистой бахромы, обожженной драконьим пламенем, смели пыль с его сапога, Дождьбог с удивлением поднял Попону и заглянул в дыры, оставленные когтями чудовища. «Откуда они прилетели?» — подумал он и задрал голову кверху. Последний луч, льющийся из его венца, дрогнул. И в этот же миг он увидел, как на широкий двор за его спиной приземляется призрачный навь, глаза которого горят знакомым зеленым блеском. Нави ему шлих испланировал на хребет льва мирно дремлющего у ног сворога и согнул по бокам зверя пятками. Лев подскочил как полоумный и сиганул вперёд, не разбирая дороги. Даж бог едва успел заметить расширенный от ужаса глаза хищника, как тот сбил бога с ног и пролетел мимо. Солнечный князь рухнул на крыльцо, венец упал с его головы и покатился вниз по ступеням издавая жалобный звон. Последний луч заметался то, отражаясь от стен, то уходя в облака, с ворок мигом вскочил и схватился за молот. Что случилось? На нас напали! выкрикнул бог-кузнец. Даж Бог не успел ответить. Лихой призрак поддержал его, не давая скатиться по ступеням, и произнёс: "Прости меня, солнечный государь. В другое время я бы голову за тебя положил, но сейчас мне нужно немножко поазорничать. Горехвост" рявкнул Дажбог. Опять ты. Но бывший Вордалак не повиновался приказу. Он нырнул за венцом и схватился за него обеими руками, как за самое ценное сокровище в мире. Дажбог ослабился, наслаждаясь ошибкой сумасбродного новичка. Даже одного из девяти лучей хватило, чтобы превратить венец в раскалённую жуть. Горнее золото, из которого он был отлит, не плавилось и могло прожечь даже призрака. Лицо греховстой перекосилось. Челюсть отвисла, язык выпал изо рта, из раскрытой глотки собрался вырваться крик на его вспёрло так, что до слуха дощ бога донеслись столько хрипы. Допустивший детскую промашку грехвост выровнял венец и запрыгал, голося во всё горло. Вопли подкатившие к его гортани собрались в плотный комок и вырвались все разом, заставляя звенеть позолоченные стены дворца. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> <смех> — рассмеялся дачбог. «Что, примерил одежду богов?» Однако лихой Нафь пришел в себя быстрее, чем бог ожидал. Не церемонясь, грехвост наступил лежащему дачбогу на грудь и сорвал с него драгоценные бармы, усыпанные самоцветами. «Ты что творишь, окаянный?» — зашелся от возмущения сварок. Это не слыхано обесчестье, даже бесы так не позорили моего сына. Тогда попробуй отбери, нагло заявил Грехвост, вертя в руках бармы и будто нарочно дразня кузнеца. Сварок выпустил из руки к рынку с квасом, она упала на каменную плитку, устилавшую двор, разбилась вдребезги и обдала похочим питьём узорную мозаику. Кузнец поднял над головой молот и заревел: Модержись, ну, лихопляс. Однако грехвост не терял времени даром. Пользуясь бармами как полотенцем, он намотал их на ладони и ухватился сквозь них за венец, обжигающий жар которого не пробивался сквозь плотную ткань с толстым слоем камней. Возмущённый, дажбог спихнул с груди на вью ногу и воскликнул: «Это уж ни в какие ворота не лезет, озорник окончательно спятил!» «Вот и нет!» — подзадорил его грехвост. «Я отлично знаю, что делаю. На ходатайство и челобитие нет времени. Так что придется мне малость набедокурить. Ловите, или я такой праздник устрою, что вы век не забудете!» А полоумевший лев подоспел с заднего двора... Расправил крылья и угрожающе зарычал. "Держи его, льва!" загласил сварок. "Хватай! Рви зубами!" Лев набросился на грехвоста, но тот подскочил и рыжий хищник опять пролетел мимо. Нав воспользовался мгновением и плюхнулся на него между крыльев. Однако на этот раз он уселся задом наперёд, лицом не к гриви, а к хвосту. Но Навия это нисколько не смутило. Он замолотил по круппу льва кулаком и заорал: "Пошёл вон! Брысь! Брысь!" Так говорят только кошкам. Лев шёл такое обращение за жестокое оскорбление. Чтобы разделаться с лихадеем раз и навсегда, хищник взлетел над крышей дворца. Он уже предвкушал, как бросится вниз, перевернётся вверх брюхом, и размажет на хальном седаке по каменной плитке двора, однака котащить на себе эту ношу да ещё с неподъёмным венцом, оказалось тяжелее, чем лев представлял себе. Лев попытался совершить в воздухе пару кульбитов, однако грехвост с такой силой вцепился в его гриву, что крылатый хищник почувствовал лишь боль от выдернутых волосков. Второй рукой грехвост продолжал держать бармы с венцом, Так что ему стоило больших усилий удержаться на львинном хребте. Поняв, что дальнейшие виражи приведут гриву в жалкое состояние, лев опустился на крышу терема, но и тут он не оставил попыток освободиться. Крещатая бочка, венчавшая терем, тянулась в небо луковичной головой с острым шпилем, и лев принялся тереться о её край спиной, хоть как-то соскрести за хребетника. И этот приём увенчался успехом. Горехвост глазом моргнуть не успел, как его болтануло и двинуло головой округлый барабан под изящной луковичкой. Перепончатые крылья ударили ему в лицо, жилистый львинный круп выскользнул из-под седалища, и Горехвост со всего маху хлопнулся на черепицу, нагретую вечерним светом. Прокатившись по склону, он сорвался с крышей и ухнул вниз, и только в последний миг... Ухватился за желобок для стока воды, пристроенный под кровлей Второй рукой он по-прежнему сжимал барм и свинцом Луч, от которого плясал, будто бешеный по всему двору Заставляя отворачиваться многочисленных навьих слуг, высыпавших помогать господам Висеть на одной руке оказалось трудно даже невесомому призраку Ведь венец был настолько тяжелым, словно в него вплавили несколько пудовых гирь Греховоз чувствовал, что вот-вот сорвётся и грохнется на каменный двор, а глянувшись, он увидел, что снизу к стене, рядом с которой он болтался, сковарной усмешкой подбирается бог-кузнец, и молот в его руках так и ждёт случая размазать непрошенного гостя по кочкам. В довершение всего, разъярённый лев набросился на него сверху, оскалив зубы и злобно рыча. "Брысь!" паникуя, заголосил Греховоз, но вышло ещё хуже. Услышав эту кошачью команду, зверь окончательно расцверепел. Он взмыл ввысь, поджал лапы, и как поршень полетел на грехвоста, намереваясь то ли окончательно спихнуть его с крыши, то ли схватить и порвать на клочки. А и лихамарева, что за напасть? Грехвост чувствовал, что ему не удержаться. Лев пришёл в такое бешеństwo, что забадривать его было поздно. Он впился когтями грехвосту в загривок и замахал крыльями, отрывая его от жилобка. Вот, значит, как чувствует себя суслик, когда его ловит в когти орёл. Давай, падай под мой молоточек. Издеваясь, орал снизу сварок. Толпа нагих слуг окружала двор, чтобы беглец не ушёл. Даже в этом отчаянном состоянии Грихвост продолжал судорожно сжимать бармы свинцом. Горячий луч плясал на позолоченной черепице, пуская ослепительных солнечных зайчиков. Разъинутая львиная пасть с кривыми клыками приблизилась к его лицу. Грехвост с взъерошенной кисточкой Дергался, как упругая плеть А ведь у кошек, особенно у больших Это значит совершенно не то, что у собак Лев потянулся к горлу, намереваясь его прокусить Грехвост зажмурился и разжал ладонь, держащуюся за желобок Его потянуло к земле Львиные челюсти смачно чавкнули над головой Но захватили лишь воздух Падая, грехвост ухватился за львиный хвост и повис на нем как на верёвке. Есть же правила. Хвост не трогать, особенно у кошачьих. Мне ль волку не знать. Видно день сегодня не такой, раз уж начали нарушать, так всё без остатка останавливаться. Уже поздно. Грихвост дёрнул кисточку на конце, чтобы сделать льву побольнее. Я-то думал, лев зол дальше некуда. Оказалось, есть куда. Да. Таких злых зверей нам видеть ещё не приходилось. Сказать, что лев был готов растерзать грехвоста, ничего не сказать. Легион ярых бесов не сравнился бы с ним по свирепости. Крылатый хищник понёс жертву вверх, чтобы никто не отнял её раньше времени и не помешал бы долгой, жестокой и очень-очень болезненной расправе. Вот я влип. Мелькали у грехвоста обрывки мыслей. Ведь предлагали мне место в раю, чего я и не согласился. Да и в дружине Перуна не служба, а сахар. Скачи себе понизу, пугай девок да мужиков. Гляди, как они разбегаются и хохочи во все горло. «Нет, надо мне было искать приключения на свои...» «Эх, части тела!» «Уж и тела давно не осталось, одна душа, через которую все насквозь видно. А я и ее не берег». «Нет, дорогие мои...» «Думайте, что хотите, а с таким образом жизни нужно срочно завязывать!» Перед глазами мелькнула золоченая луковичка, венчающая солнечный терем. Думать уже было некогда. Рука сама ухватилась за острый шпиль, уносящийся в небеса. Вторая рука онемела от раскаленной короны, да и имела ли теперь смысл тащить груз за собой?» Горехвост набросил дождь бога в венец на острую иглу шпиля, тот наделса на неё как игрушка на скоморошьей ярмарке. Единственный луч, вырывающийся из последнего горящего зубца, протянулся вдоль двора и убегал на восток, в сторону грязной хмари, до сих пор изнывающей от потопа. Осталось только накинуть бармна плечи, и оппа, обе руки свободны. Грехвост так уцепился за шпиль, что его было не оторвать Лев подергал его, но даже мощные крылья не справились с человеком, отчаянно цепляющимся за последнюю надежду Вложив все силы в последний рывок, рыжий летун не удержался и грохнулся на кровельный скат Грехвост не упускал ни секунды Он схватил льва за хвост, обмотал вокруг шпиля и конец завязал узлом, из которого кисточка торчала, как петель Цветочек на веточке. Лев уже не рычал, он глухо выл. И страшно было даже подумать, какие чувства скрываются за этим обезнадежённым воем. Потерпи, дружок, я не нарочно, похлопал его грехвост по затылку. Ты что, животным сотворил из увер? Не находил себе места сварок. Да ж бог «Оправился от падения и, потирая бока, лез на крышу». Навьи слуги приставили к стене лестницу, по которой небо-блистательный государь карабкался с неожиданной ловкостью. Судя по горячему блеску его карих глаз, нарушителя ничего хорошего не ждало. «Может, пора сдаваться? А куда еще деться? Я на крыше. Подо мной двор вокруг слуги, а сварок так и пляшет со своим молотком, ожидая момента, когда меня можно будет приплюснуть». Сдаются тогда, когда все силы отданы и сделать ничего больше нельзя. А я сделал, что хотел. Грехвост наклонился над скатом крещатой бочки и заорал с явной издёвкой: "Эй, сворожик, из тебя песок сыпется. Видать, ты совсем старый, если сам меня с цапот не можешь. Послал сынка вместо себя. Так ведь он криворукий, весь в батьку. Ты меня не сумел поймать, а он и подавно не поймает". И твой молоток не поможет. Ты размахнуться им уже не сможешь. Силы не те уже, что прежде. Лицо кузнеца перекосилось. Но ну, ты сам напросился, зарычал он и велел наемным приставить ещё лестницу. Слуги забегали как угорелые. Деревянные лестницы ударились о края крыши сразу со всех сторон. Вслед за хозяевами наверх полезли и нав его, вооружённые дубинами и топорами. Эх, семь бед один ответ. Что, не можешь справиться с одним привидением? Заходясь от лихого восторга, орал Грехвост. Какие хозяева, такие слуги! Солнце лики даж бог на поверку уродец, а его батька дряхлый пень. И молотка его давно никто не боится, им только мальков в детских сказках пугать. Придут бесы, поджарят на сковородке и кузнеца, и его сынка не до тёпу. И эту свору служивых, что не смогли уберечь господ от бесчестия и поругания. Да, похоже теперь самый край. Этого они мне не простят. Грехвост ясно видел, как со всех сторон на него набегают враги. С западной стороны к рыщу к нему приближался дажь бог, сжавший в руках короткий меч, кончик которого блестал нехорошими огоньками. С восточной стороны надвигался сварок, и становилось ясно, что от молота в его руках не удастся укрыться, а пощады теперь можно не ждать. С двух оставшихся сторон бежали целые толпы слуг, вооружённых чем попало. Эти, если не прибьют сразу, то облепят и не дадут ускальзнуть. А под ногами урчит сладко лев, привязанный к шпилю за хвост, видно уже предвкушает, как отомстят боги за неслыханное унижение. Грифосту пришлось наступить льву на гриву, чтобы поправить висящий на шпиле венец так, чтобы последний лучик откинулся аккурат в плотину, перегородившую Шерну далеко на востоке. Пусть гремячий дол лежал за тридевять земель от дощбогового дворца, но обострённое зрение Нави летело вслед за лучом пронзая вечерние сумерки. Луч, как прицел, осветил завал из застывшей лавы, через которую никак не могла перелиться река. "Одай бармы!" с угрозой велел Дощбог, пытаясь забраться на крещатую бочку. "Вот они, забирай!" завертел драгоценность в руках Грихвост явно дразня государя. Дажбог протянул руку и хватился за край золотой порчи. Грехвост выдернул у него ткань, от чего Солнцебог потеряло опору, опрокинулся и грохнулся на склон кровли. Ну всё, даже у богов терпение кончится, если столько их слить. Заревел сварок и полез к нему с другой стороны. Его молот начал вздыматься, чтобы обрушиться на грехвоста. Вот теперь точно край. Хуже уже не бывает. Грехвост перекинул бармы через солнечный луч, намотал половинки на руки и съехал как по канату, натянутому над пропастью. Под ногами пронёсся дворец, затем солнечные острова после вечернее море. Стой! Ты куда? зарал сварок, глядя ему в спину. Не поймаешь, вопил грехвост, уносясь по луну на восток. Он уходит, ловите за ним! вопил бог-кузнец, но слуги лишь бестолково толпились на крыше, не зная, как достать беглеца. А грехвост хохотал и летел над странами и континентами. Города, леса, реки мелькали под ним, но он не различал очертаний. Что? Поймали? Хрен вам в нос и горчицу в глаза! Орал он: "Государи вселенной, повелители мира! Вы уж ни на что не годитесь! Вы не просто ушли, вас прогнали, как вшивого пса со двора! Построили себе кануру на задворках вселенной, там вам и место! И в хвост, и в гриб у вас, и поморди оглоблий!" Под ногами пронёсся великий мир-город. Грехвост никогда не бывал в нем, но узнал по высокому кремнику, белокаменные стены которого разовели в отблесках последнего солнечного луча. Мелькали деревни и крепости, остались позади красная слобода с ее шумной ярмаркой. Гремячий дол стремительно приближался, его невозможно было пропустить, ведь прямо по ходу движения до небес вырастала громада древа миров». Застывшего угрюмым исполином После недавнего пожара Дачбог добрался до луковичной головы терема У которого метался привязанный лев И присоединился к отцу «Я не позволю разбойнику уйти!» Взглянул на него сварок Солнце бог молча кивнул «На-ка! Выкуси!» Издали заорал Горехвост И на лету обернувшись Показал богу фигу Сварок размахнулся пошире Примерился «На-ка! Выкуси!» и запустил молот вслед уносящемуся хулигану. Тяжёлое орудие полетело вдоль солнечного луча, рассекая воздух с таким оглушительным свистом, что у жителей подселённых краёв заложило уши. Пронесло наконец. Вот я своего и добился. Луч вёл грехвоста прямо в нагромождение камней и лавы превратившееся в перемычку на пути у реки. Ошеломительная скорость не оставляла надежды уцелеть при столкновении. Хлоп! И даже бестелесная душа развеется в дым, если налетит с такой быстротой на преграду. А сзади уже догоняет молот, а от него не спасется ни навь, ни укрепление, ни целая гора. Затопленные поля понеслись под ногами. Мутные водовороты крутили речные воды, вертя обломки деревянных заборов. Ещё чуть-чуть, и молот драхнет со всей силы, пригвоздив в душу камню. Грехвостро сжало немевшие ладони. Лёгкие бармы заскользили к плотине, а сам биглец начал падать к воде, в которой солнечный луч отражался от пламенеющей тетивой. Плюх, и он погрузился в запруду, уйдя в неё с головой. Молот над его головой Пролетел и врубился в плотину Грохот, землетрясения, волны Ходуном ходит земля Ил со дна поднимается и мутит воду, забивая глаза и нос Камни рушатся в реку Если конец света бывает, то он должен выглядеть именно так Ерогнева со сторожевой башни увидела, как острый луч солнца уколол середину плотины, перегородившей Шерну. "Смотрите, как пляшет луч, как будто с ума сошёл", воскликнул Лутоха. Едва различимый призрак под драгоценными бармами, сияющими самоцветами, пронёсся мимо взора княжны. Не долетев всего несколько саженей до преграды, он отцепился и куда-то пропал. И тот час же вслед за ним просвистел огненный шар, разрезавший небеса. Полыхающий снаряд вонзился в плотину. Раздался оглушительный взрыв. В воздух взметнулись тучи ошметков и пыли. На месте каменной перегородки образовался глубокий провал, в который хлынули воды за пруды. Стихия, возникшая на месте долины озера, устремилась в пробитую брешь с таким рвением, словно вознамерилась снести всё на своём пути. Водные струи своротили с места камни, набросанные извержением. Вода сама расчищала своё прежнее русло, будто негодуя на беспорядок, устроенный враждебными силами. Севадур первым почувствовал, что наводнение уходит. Его подбородок уже не плескался в волнах. Великан смог наконец опустить задранную голову и задышал полной грудью Отчего волны вокруг башни забегали с новой силой Болотнику Колоброду повезло меньше Водоворот подхватил его и понес к пролому в плоти, не угрожая разбить его об острые скалы Образовавшийся водопад так и норовил засосать его Отчаянно маневрируя плавниками и шлепая по воде хвостом Колоброд принялся цепляться за корягивые забили и торчащие на затопленных лесных опушках. В другое время запутаться в плавучих дебрях стало бы для него сущей бедой, но теперь цепки и сучья спасли его. Севадору вода доходила уже до груди, а спустя всего полчаса до пояса. Вот теперь мы спасены, с облегчением произнёс Всеволод и прижал дочь к груди. «А что толку?» С досадой окликнулся Щеробор. «Вода затопила деревню с полями. Теперь ни домов, ни урожая. Дома еще целы. Нужно только их высушить!» Не позволяя впадать в уныние, отрезал Воропай. «А для полей наводнения — к добру. На следующий год жито еще лучше прежнего уродиться. Твоими бы устами да мед пить!» С сомнением вымолвил князь. «Люди, как муравьи!» Разворошим муравейника, не новый построят. Главное, что все живы, заверил его старик. Грехвост вынырнул из-за пруда, держа в руках драгоценные бармы. Течение подхватило его и попыталось затащить в водопад, образовавшийся на месте пробитой перемычки. Однако он ловко проскользнул между водяных струй и не позволил ему увлечь себя. «Самоцветы выпадали из золотой парчи бармы, осыпались, уходя в мутную воду. Собирать их не хватило бы рук. Грехвосту удалось подхватить только самый большой сапфир, который напомнил ему глаза и рогневы. Он сунул камень за пазуху и поспешил на помощь колоброду, который все еще барахтался в лесной заводе. Болотнику приходилось туго. В отличие от легкого призрака, водный поток не жалел его». Не спасали даже широкие плавники, ласты и упругий хвост. Колоброд изо всех сил боролся с течением, но то задалось целью оторвать его от коряги и сбросить с обрыва. Грехвосту хватило его за зелёную гриву и потянул на мелководье. Колоброд выпал с на кочку, распростáлся на жёсткое осоки и блаженно прикрыл глаза. Ты как цел? Ощупал его наф. «Погоди, дай бог перевезти!» Взмолился болотник. Течение уносило лишние воды, и заводь на глазах превращалась в стоячее болото. «У-у-у, как хорошо-то!» Пришел в себя колоброд. «Радуйся, вон сколько новых луж хлюпает. Будет тебе раздолье!» Подбодрил его грехвост. «Не такой ценой!» Потряс горевый болотник. Спаси тебя боги, горюня, за то, что ты меня вытащил. Меня чуть по камням не размазало, но этот раз ты меня уберёг. Друзья долгов не считают, откликнулся грехвост. Окажи мне услугу. Передай этот камушек Ярогневе. Он протянул Колоброду тёмно-синий сапфир, выпавший из дождебоговых барам. А сам чего не отдашь? Шутишь? От меня и раньше мужики с бабами разбегались, когда я был вурдалаком. А теперь, как стал духом, они и вовсе дуб отдадут едва меня встретят. И если б ты знал, брат, сколько лихих дел я наделал. Боюсь отвечать мне придётся до скончания веков. Не пугай меня. Да и всех спасс. За что тут отвечать? Боги они брат такие. За что привлечь мигом найдут? «Иду к ним с опущенной головой, если промедлю, себе хуже сделаю». «Держишь, не рубей! Если что, то весь лес за тебя!» — заверил его колоброд. «Лес мне теперь не поможет, но спасибо на добром слове!» — распрощался с ним грехвост. Двадцать первая вересня Всю ночь люди с ничистиками оставались на сторожевой башне, дрожа от холода и глядя с надеждой на звёзды. К утру наводнение окончательно спало, и только глубокие лужи, чавкающие под ногами, напоминали, что недавно повсюду стояла вода. Ярогня во-первых спустилась по витой лестнице и тут же завязла в жиже, оставшейся после потопа. Севадур осторожно приподнял её и помог освободиться, после чего снял с вершины лесного царя. Да и осмотрел окрестности и признал их пригодными для возвращения Он сам подал руку Всеволоду, приглашая его поскорее вступить во владение своей землей В ладонях великана, как в люльке, съехали вниз Упырь с лешим, русалка, оборотень, деряба и хорохор ворон А вот люди от услуг Волота отказались Уж очень они боялись, что Исполин раздавит их своими нежными пальчиками. Вот потрава-то! Принялся причитать воропай едва оказавшись у подножья башни. Что теперь будет? Как жить? Селяне расползлись по домам и принялись жечь на дворах костры, чтобы высушить хотя бы одежду. Севадур пошарил ручищей по опустевшей площадке на башне и нащупал роскошную мантию Дья, превращённую в ворох тряпья. Что с ней делать теперь? посетовал лесной царь. Она вся отцерела, ни на что не годится. Погоди, вот верну себе велик стол в мир городе, новый подарю, пословил Всеволод. От дикого леса до мира города сотни вёрст, да и тени пролазные дебри. Усомнил сыды. Не беспокойся, царь, я тебя не забуду и о нашем договоре тоже, обещал князь. А я не забуду, что люди нас приютили в самый лихой час, ответил Ды. Хорохор занял место на плече господина и навострил перья, хотя перебитое крыло всё ещё мешало ему летать. Погостите ещё, позвал Всевод. Благодарствую, но нас ждёт дикий лес. Нам нужно расчистить гари за нос, а вам приводить избы в порядок. Дел не впрок вот. Несмотря на усталость, Люди выбрались за околицу, чтоб проводить лесных гостей. Взгляд все Волода упал на большой сапфир, вставленный в ленточку, которые были перехвачены волосы дочери. "Откуда у тебя этот камень?" с подозрением осведомился он. Вопрос застал Ярогневу в расплох. "А на берегу раскопала. Он в грязи блестел. Нашлась-то. С каких это пор самоцветы в грязи рождатся?" Недоверчиво осмотрел камень князь. Однако простодушная Млава поддалась на уверение княжны. Она бросила отца с дедом, которые выносили из избы набухшие от воды сундуки, и со всех ног побежала на берег вашедший в прежнее русло Шерны. Не прошло и четверти часа, как по окрестностям разнёсся её торжествующий вопль. Она вертела в руках багровый рубин, принесённый рекой И гласила: "Есть! Ещё самоцвет. Их тут много!" Все Волотлаского погладил, дочь и повинился. "Надо же, а я думал, ты всё придумала". Ярогнева сверкнула глазами и виновато потупила взгляд. Забыв о рухляди и о бызбах, нуждающихся в восстановлении, селяне побежали к шерне. Деревенские бабы и девки вместо того, чтобы спасать уцелевшее добро, начали рыться в грязи. Некоторым повезло, и вскоре драгоценные камушки заиграли у них в волосах. Не отстали от них и мужики. Щерабор, жихарь, петюня с таким пылом вляпались в речной ил, что скоро их было не отличить от водных чудовищ. Степянная важность покинула Воропая. Он бросил поднимать снесённый забор и ринулся вместе со всеми, но не нашёл ничего, кроме опалённых камней, выброшенных из извержением, и гусков застывшей лавы. Жихер принялся шарять в грязи кочергой, и вскоре его орудие зазвенело, наткнувшись на что-то железное. Печник размечтался, вообразив, что нашёл золотую корону, однако приятель Питюня мигом вернул его с неба на грешную землю. Находка оказалась не золотом, а когтями дракона, вызобили и рассыпанными по округе. Даже лутоху затронуло всё общее помешательство. Он обогнал чуть ли не всех и с таким пылом зарылся в речную жижу чтоб Петюня не упустил случая посмеяться. Глядейте-ка, наш юродивый какой прыткий, поперёк всех вздумало злотиться. Ещё женится на красавице и заживёт как в сказке. Лотоха в ответ запустил в него комком грязи. Ты чего швыряешься? обиделся Бортник. А если я тебе чем-нибудь запущу? Голух. Почисти его! не обращая внимания на пустые обиды, крикнул Лотоха. И по колено забрался во всё ещё мутные воды реки. Петюня потёр комок грязи, оторвал прилипшую к нему веточку и обнаружил большущий изумруд, огранённый с таким мастерством, что только небесным умельцам пришлось бы по силам такая работа. А сам-то чего не взял? разинул рот портник. Не до того мне! Не тратьте время даром, повернулся Лутоха спиной. Жихорь и Воропай остановились и принялись наблюдать за Еродевым. Тот явно подцепил крупную рыбу. Напрягшись, он выудил из-под воды обрубок змеиной туши, часть седла с твёрдой шкурой и несколькими позвонками. Капли воды зашипели, испаряясь на чешуе. "Ещё тёпленькая", похвастался дурачок. "Умолишонный! Брось эту гадость!" завопил в панике Щерабор. Сам ты гадость, ответил Лутоха и бережно упрятала брубок в мешок. До самого полудня всё село, потеряв рассудок, билось в приступе золотой лихорадки. Только горячие лучи солнца, занявшего в небе привычное место, помогли унять это поветрие. Селяне опомнились и вернулись в дома, в которых мокрые брёвна скрипели и жаловались, что хозяева бросили их без присмотра. Но и рогневу не волновали эти деревенские страсти. Как ни старался отец удержать её подле себя, она улизнула и потянулась к дикому лесу вслед за дым и уходящими лесовиками. Доченька, ты куда? испугалась Верхуслава. Не уж-то дикари тебе дороже отца с матерью. Что ты, матушка? Не волнуйся, успокоила её дева. Осталось ещё одно дело. Горюню по-человечески так и не похоронили, а ведь мы все перед ним в долгу. Одну тебя я не пущу, решительно заявила княгиня. Тогда пойдёмте все вместе. Как ни торопился князь вернуться на господский двор, но удержать дочь он не мог. Пришлось и ему вместе со слугами отправиться в самую чащу, чтобы воздать по заслугам тому, кто их спас. Да и вывел всю компанию на туманную поляну, и Рогнева сразу почувствовала, как изменился лес. Он сиял свежестью и чистотой, как будто ушедшие воды умыли его. Но миротвор высился из палином, как и прежде. Лишь небольшие ожоги на его коре свидетельствовали, что пожар добрался и до него. Бевереца вернулась в дупло и теперь суетилась, заново выстилая своё жилище травой. Лутоха подбежал К обгоревшему скелету Распростертому чуть повыше корней Увидев его, Ярогнева расплакалась В три ручья Верхуслава обняла дочь, но не смогла Остановить ее слез Нежата помог Лутохе выдернуть колышки Из ног и ладоней и останков И уложить кости на поляну Вот и все, что осталось от нашего Горюни Вздохнул Дэй А ведь мы стольким ему обязаны Поддержал его Всеволод Погодите, тут Поминальную петь, недовольно буркнул на них Лутоха. Лучше бы помогли обернуть его кости жиром. Это ещё зачем? недоумённо спросил Нежата. Юроди, вы что с него взять? снисходительно разрешил князь. Лутоха разрезал драконью шкуру и завернул скелет в тёплую плоть, по которой ещё пробегали последние вспышки пульсирующих огоньков. Так-то она всё сохраняет будет, пояснил трачок. Всеволод покачал головой, мол, одни боги знают, что у юродивых на уме Ярогнева погладила чешую, под которой теплилась еще не ушедшая жизнь В горнем мире утро окрасилось в самые радужные тона Перун пребывал в превосходнейшем расположении духа после удачной охоты, какой давно уже не случалось Князь небесной дружины изволил шутить с прислугой, сам хохотал над своими остротами и даже выказал милость Убаве, похлопав ее по выпуклой ягодице. Сама Убава успела сбросить крылья и хлопотала в шатре, устилая стол с катертью-самобранкой, что угадывало желания пирующих и без лишних просьб выставляла яство, ублажающие гостей». Мирош и Соловута после вчерашних трудов полагался выходной, но оба сочли ниже своего достоинства показывать слабость и явились на службу, заняв место в почётном карауле у порога шатра. Вскоре к рана поднявшемуся князю подтянулись оставшиеся государи: род и Велес. Но по-настоящему пир пошёл горой только после того, как к Троице присоединилась хозяйка Макошь. Однако даже в раю не дождешься безупречного денька. Едва самобранка выставила перед Перуном роскошное блюдо с верченным поросенком, как на пороге послышался гомон и шум. Полок шатра откинулся, и на ворсистый ковер ступил золоченый сапог. Даже владыки на миг ослепли от сияния, льющегося от светозарного венца». Ради всего святого, любезный брат, взмолился старейшина род. Сними эту горелку. Ты же не на работе. А где же твои нарядные бармы? Мастерски разыграв удивление, осведомился Велес. Слухи в краю разлетаются быстро. Даждь бог гневно стрельнул в него горящими очами и отвествовал: "Мои бармы, любезный брат, похищены разбойником и негодяем, которого вы между прочим Принимали тут, в этом шатре Вы его миловали и ласкали словно домашнего песика Вот и верь после этого в праведный божий суд Процесс пищеварения оказался прерван на самом ответственном месте Перун с сожалением поставил обратно на стол блюдо с поросенком И вытер усы краем скатерти Стражники почтительно расступились И позволили сварогу втащить в шатер упирающегося льва Крылатый зверь выглядел подавленным и смущенным. Роскошная грива болталась с путанными космами, а хвост он поджал под себя и всячески прятал от посторонних глаз. «Посмотрите, что сотворил с моей зверюшкой ваш жемодер!» Нездороваясь, выдал кузнец. «Я б его в клочья порвал!» «Да это до да меня уже сделали!» «Ну, начался день в раю!» Гористо вздохнул рот. «Требую, чтобы злый день ответил по всей строгости!» — настаивал Сварок. «Чтоб ему век жарится на сковородке в самом дальнем углу пекла! Чтобы черти на нем пусто шпахали! Чтоб ошпарили его кипятком, посадили на кол, четвертовали!» «Кстати, где он?» «Я его со вчерашнего вечера не видал!» — ответил Перун. Он в добавуке прячется, зашёлся от возмущения сварок. Найдите его и приведите на суд немедля. Альмы уже и не боги. Перун нехотя подозвал своих стражников и велел им: "Этот лихач вам теперь как приятель, но раз выдалась такая заметня, придётся его разыскать. Как и ищете, сразу видите. А своей воли идти не захочет, обойдитесь без церемоний". Не надо меня разыскивать, выкрикнул звонкий голос. Я сам пришёл. Грехвост решительно перешагнул через порог, пригладил ладонью чёрные волосы, подтянул пояс на белой рубахе, оттолкнул стражников, сделавших робкую попытку взять его под руки. Вот он, голубчик, явился, не запылился, то ли с облегчением, то ли с сожалением вымолвил Перун. Лев в при виде пришельца зарычал и нервно забил хвостом. Ой, а дело-то, кажется, плохо, смкнул грехвост. Убава, почуяв грозу, спряталась за спинкой перунового кресла и смотрела оттуда, широко распахнув глаза, не решается даже здравствуй сказать. Однако, примета не важна. Мы лесные охотники такие приметы на зубок затвердили. Грехвост опустился на колени перед престолом Перуна. «Господин, я пришел повиниться», — заговорил он сумбурно. «Прости, что подвел тебя. Ты оказал мне доверие, а я его обманул». Поднявшись, он подошел к дачбогу и протянул ему бармы. «Прости меня и ты, святозарный государь. Я даже в мыслях не держал оскорблять твою честь. Но времени на разговоры не оставалось, и я действовал, как придется. Возвращаю твои бармы. Жаль, они поистрепались, и драгоценные камушки из них высыпались. Где их теперь искать? Разве на дни реки?» Если решишь, что я виноват, накажи. Я и отнекиваться не стану. Последним он обратился к Сварогу. Я глубоко уважаю тебя, бог-кузнец. Я видел, как ты трудишься, создавая новые звёзды, но мне пришлось тебя разозлить, чтобы ты бросил свой молот куда мне было нужно. И за зверушку прости. Он на меня до сих пор волком смотрит. Сварог хотел что-то ответить, но онемел от избытка чувств. Грихост воспользовался замешательством, смахнул с серебряного блюда недоеденного поросёнка и положил на стол голову. Руби голову. Я заслужил, потребовал он у Перуна. Боги пялились на него как на диковиное чудо Юда. Не собираюсь юлить, мне нет оправданий. Если прощения не будет, рубить голову прямо сейчас, категорически заявил он. Какую ещё голову? взорвался от гнева Перун. Ты свою голову потерял, в ней и мозгов-то давно не осталось. Забыл, что ты призрак без тела и крови. Ведь знаешь, что рубить уже нечего, значит, можно и издеваться над государями. Грехвост эторопил -то от неожиданности. У тебя нет ничего, кроме голой души, да и тое место в пекле, продолжал Перун. Думаешь, будет тебе местечко поближе к краю? Как бы не так. Наворотил бед. Ответ перед строгим судом и кончится он для тебя при исподней и вечными муками. Вот что ты заслужил. Греховост обмяк, опустил руки и сел на ковёр. Завис у Демира с весами, обернулся Перун к Роду. Старейшина молчике внёс обрату. Макошь встретила бога гадателей и подвела его к столу. Даже заступница не смотрела в глаза взорвавшемуся навью, и отводила взгляд. Грехвост с замиранием сердца смотрел, как Судемир расставляет чёрные и белые гирьки, как белые гирьки занимают место на правой чаше и склоняют её к самой скатерти. Это спасённые жизни, они перевешивают, сообщил гадатель. Грехи сталь! нетерпеливо выкрикнул кузнец. Бах, и чёрная гирька покачнула весы. Поругание великого князя Света произнёс Судемир. Левая чаша потянулась вниз. Лишение чести горных владык продолжал ставить гирьки гадатель. Воровство и татьба. Бесчинство в тихом дворце. Боль, оскорбление крылатого льва. Нарушение миропорядка. Последняя гиря звякнула с такой силой, что грехвод сжался. Убава закрыла ладонью глаза, левая чаша склонилась до скатерти, уставленной яствами. Мне жаль, но нарушение миропорядка такой грех, который не перебить, не громко произнёс рот. Солнце не может задерживаться в небесах, это недопустимо. А нападение на горних владык только бесы себе позволяли. Наив Горехвост, Тихомиров сын, приговаривается к ссылке в пекло на вечные муки. Подвёл итог Велес, до сих пор наблюдавший за действом безмолвно. Да, правда, жаль, но ничего не поделать, развёл руками Перун. Я бы принял этого молодца в дружину, но, видимо, не судьба. Какие вы скорые на расправу? Растерянно проговорил Горехвост. Ведь я навёл шорох не из пустого озорства. Люди в гремящем доле тонули. Нельзя было терять ни мгновения. Вот я и решил всё устроить по-быстрому. А что можно быстро успеть? Разве что разозлить владык. Злость загорается в один миг. Не судите меня слишком строго, это я не с лехим умыслом сотворил. Я согласна, неожиданно поддержала его макошь. Вспомните, любезные братия, кого мы обрекаем на муки? Судьба заставила этого человека ходить в волчьей шкуре, но волк всегда верен своей стае и своему лесу. Разве можно его судить за то, что он спасал свою стаю? Мы судим его не за стаю, а за то, что он нарушил движение небесных светил, возразил Велес. Он сделал это, чтобы помочь нам расправиться с древним чудищем, настаивала государыня. «В извечной войне добра и зла он сражался на правильной стороне, и поэтому я не позволю его судить». Богиня вырвала у Велеса железную гирю и отпустила ее на белую чашу весов, что задралась высоко вверх. Весы заскрипели, и чаша с глухим стуком упала. «Это последний довод», — отчеканила Макош. «С тобой не поспоришь, сестра!» — согласился с ней Ротт. Суд богов оправдал Грехвоста. Ступай навь куда хочешь. Сварог посмотрел на оправданного из-под кустистых бровей, прячась за креслом, убавы изо всех сил замахала руками: "Уходи, пока отпускают". Но Грехвост медлил, как будто разговор был не окончен. "Что ещё?" хмуро спросил Перун, впирев в него свой пронзительный взгляд. "Даже не знаю, куда мне деваться". Я явился к вам не ради местечка в раю. Моё дело сделано, а о другом я и не думал. Но даже если я найду себе место, то что будет с вами? Вы-то куда дальше? Так и останетесь в этом шатре. Эй, потише. Укороти свой язык, а не то наболтаешь ещё на один приговор, пригрозил Перун. Пусть, чего мне бояться? У меня судьба с детства пошла наперекосяк, но вас-то кто заставляет торчать в добровольной ссылке? Почему вы не возвращаетесь в Серебряный город? Люди ждут вас. Вы нужны им. Сегодня вы это видели. Ты заблуждаешься, мягко, как маленькому, объяснил род. Люди сами изгнали нас. Ерунда! Мир людей опустил. Без богов люди сироты. Люди вспоминают нас столько во время беды. В другое время мы не нужны им. Нет, Глеслаф Тихомирович. Мы не собираемся возвращаться. Но ты можешь вернуться. Судья Мир подтвердит. В его книгах нигде не написано, что ты должен был вознестись в эти дни. Ты пошёл наперекор судьбе, а это ещё один беспорядок, и мы его можем исправить, если хочешь. Мы вернём тебя к жизни, на землю. На землю? Разве такое бывает? От удивления грехвост не сразу понял, о чём владыка толкует. Мы боги, мы можем всё, но не всего мы хотим. Ради тебя я сделаю исключение из правил. Род оглядел собратьев, дождь бог поправил на плечах истерзанные бармы и безнадёжно махнул рукой. Пусть катится, откуда явился, и чтоб духу его у нас не было, буркнул Сворок. Род заглянул грехвостов в глаза. Служить богам это, наверное, очень почётно, помялся человек. А жить с вами в раю это и вовсе должно быть невиданным счастьем. Но я не могу забыть тех, кого оставил в Гремячем Доле. Если владыки не шутят, то я в самом деле вернусь. Вот и славно, облегчённо вздохнула Макошь. Выпей чарку на посошок. И богиня протянула ему серебряный кубок с игристым вином. Грихвост отхлебнул и сказал: "За то, чтобы больше никто вас не тревожил, чтобы порядок не нарушался, а светила всегда были там, где положено. Рано или поздно я снова у вас окажусь, этого никто не минует, а пока не поминайте лихом". Голова у него закружилась, в глазах помутилось, он почувствовал, что силы уходят и опустился на мягкий ковёр. Лутоха озадаченно огляделся. Его взгляд упал на ворона Харахора, подпрыгивающего на одной ножке. «Эй, птица!» — позвал юродивый. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Я умнее всех вас!» — прокаркал ворон. «Я бы послал тебя за водой, да с твоим крылом много не налетаешь!» «Зачем посылать за водой?» — удивилась юрогнева. «Вон ее сколько в округе разлито!» Нам не простая вода нужна, а особая. И этот чёрный брехун ведает, какая, пояснил Лутоха. Дурень! обругал его Хорохор. Забыл, где мы? Лететь никуда не надо, вон родники из-под корней бьют. В самом деле, Лутоха хлопнул себя по лбу. Мы же у миростола, вот я простак, ничего не понимаю Ерогнева вместе с ней князь в книги ней, и все, кто собрался вокруг, наблюдали, как Юродивый набирает в берестянный коробок прозрачную воду тонкими струйками, вытекающую из-под корней древа миров. Первым сообразил, что он делает лесной царь, не перепутаи источники. Сначала левый, потом с опозданием правый, посоветовал он. Без тебя, знаю, Отмахнулся Лотоха, да и в сильном сомнении покачал головой. Всеволод вопросительно посмотрел на него, но тот только развёл руками, мол, я за этих ведунов не отвечаю, пусть творят, что и как разумеют. Кто-то коснулся плеча Ирогневы. Книжна тихо ойкнула и оглянулась. У неё за спиной колыхался в воздухе призрак богини в белых одеждах. Государыня горнего мира погладила Иерогневу по волосам и приложила палец к губам, мол, молчи, не вмешивайся. Струйка водички сбежала из берестянного короба на змеиную шкуру, обернутую вокруг обгорелых костей. Жесткая чешуя зашипела, давая понять, что она все еще горяча. От нее повалил пар настолько густой, что поляну заволокло туманом. На несколько мгновений он скрыл из глаз действия лутохи, а когда ветер развеял завесу и Рогнева увидела, что шкура прилипла к костям как родная. Змины телеса словно приростали к скелету, облекая его новой плотью. Дева даже разинула рот, позабыв о приличиях. Дейсобразил и накинул на останки свою потрёпанную мантию. Не держи долго, снимай, подсказала богиня на ушко Ирогневе. Княжна бросилась к телу, оттолкнула лутоху и сдёрнула мантию. Под ней лежал ее Горехвост Молодой, безупречно красивый, как будто не тронутый пламенем и железом Только лицо его, восковое, без единой кровинки говорило, что в нем нет жизни И Рогнева растерянно оглянулась «Лей!» — едва слышно подсказала богиня Княжна вырвала из рук Лутохи второй коробок Сквозь щели, которого уже сочилась холодная влага. Вода из второго источника пролилась грехвосту на грудь. Все затаили дыхание. Ничего не происходило, покойный не двигался и не дышал. Что тут вообще происходит? запричитала дева, но подсказать было никому. Призрак богини развеялся в воздухе. Ярогнева прикоснулась к груди любимого, расстегнула ворот рубахи, приложила ухо к сердцу. Это сердце я сама пробила мечом, мелькнуло в её голове, а после змей пополил всё, что ещё оставалось. На что я надеюсь? Чего жду? С груди грехвост осыпались остатки чешуек, открывая тонкую, белую, без следа загара кожу. Похоже, змеиное пламя всё ещё продолжало пульсировать. Ярогнева почувствовала, как оно бьётся. Все вокруг от чего-то загомонили, не понимая Она взглянула на отца, всевылад показался ей взволнованным до изумления. Дышит? спросил Дэй. Дышит, не слишком уверенно отозвался Лутоха. Ярогнева потёрла любимому щёки. Под её пальцами они начали розоветь и наливаться багрянцем. Она не сдержалась и поцеловала Грехвоста в уста. Губы сначала безжизненные и немые шевельнулись и начали отвечать ей. Она почувствовала поцелуй, первый в жизни, какого никогда прежде не знала. Шум толпы оглушил её. Она оторвалась от губ Гриховста, тот вздохнул и открыл глаза. "Ожил?" тихонько спросил Лутоха. "Ожил", ещё не веря, подтвердила дева. "Как такое вообще может быть? Ведь не бывает такого", ошеломлённо произнёс Всеволод. Обычно не бывает, согласился Лутоха. Пока не случится чудо. Грехвост пришёл в чувство. В ветви великого дуба шумели над головой, жёлудь с жухлым листочком свалился и стукнул его по полбу, слабый удар, а ведь больно, надо же. Всего ничего был на небе а от боли успел отвыкнуть. В уши ударил шелест листвы и шум ветра. Какие грубые оказываются эти звуки, раньше не замечал. Холодный воздух овевал кожу, Бороздяю невидимыми трещинками Небо ясное с редкими облачками Но такое слепящее Что хочется зажмурить глаза Не открывать бы их никогда Не слышать бы ничего Не чувствовать Ничего не касаться Как было легко там на небе Как безудержно весело рядом с раем Как великолепные владыки вселенной Разве тут на земле Кто-то с ними сравнится Вставать не хочется Даже не хочется шевелиться. Но я, кажется, вправду вернулся. Что? Опять мучаться? А куда деваться? Сам напросился. Грехвост попытался сказать этому миру здравствуй, но с языка сорвался только горестный стон. К нему склонилось заплаканное лицо, знакомое, видел раньше. Дорогое. Кажется, я был к нему привязан. Какие большие глаза, ясные и голубые, как небо. Вслед от колечка на лбу, под снятым кольцом, кожа беленькая вокруг, загорелая, как кора дуба. «Точно! Я ее знаю, а зовут ее Ярогнева!» Это первое слово, которое удалось произнести Горехвосту. Княжна уткнулась лицом ему в грудь. Голова ее задрожала, что-то сырое намочило рубаху. Он сделал усилие, поднял ладонь и погладил ее по растрепанным волосам. Вокруг тихо целый взрыв хохота, гомона голосов. Гриховсту едва удалось оглядеться, ведь здесь и лутоха, и князь с книги не из Европы, а из голытьбой деревенской, нежатой даже коняится своими лошадиными зубами, выпирающими из челюсти. Но компания от этих не сбежишь. Теперь точно вернулся, слабым голосом проговорил Гриховст. На него набросились, принялись щупать и теребить, словно не веря, что он вправду здесь «Никогда раньше чудо не видел!» Удивленно проговорил Лутоха, трогая щетину на его подбородке «Рассказал бы, кто не поверил!» «И не такое бывает!» — успокоил его Грехвост «Ты их видел?» Лез Лутоха в лицо, немало не беспокоясь о плачущей ярогневе «Не только видел, еще и на орехи от них получил!» Едва улыбнулся Грехвост Какие они. В этот миг Лутох забыл обо всех, кто стоял вокруг. Рассказать не поверишь. Ярогнев оторвала заплаканное лицо от его груди. Твоя длака сгорела, сообщила она. Не уберегли. Прости. Ничего. Легонько коснулся он её волос. Мне она теперь не нужна. Оборотничный дар с меня сняли. Не бывает такого, чтобы боги жалевали сразу всем. Ну чего разлёгся? Не же это напомнил, кто тут командир. Давай, поднимайся. Отдохнул с тебя хватит. Дел не в проворот. И то верно, согласился с ним грехвост. Помогите ко встать.